Глава тринадцатая. Дракон и револьвер. Распрощавшись с Максом, около получаса все четверо шли, намеренно не обсуждая случившееся. В коробке, которую выкрал из машины Тейн, оказалась бутылка какого-то дорогого коллекционного алкоголя. И теперь Фомор с наслаждением переливал свою высокоградусную добычу во фляжку. Шанс с Ником обсуждали что-то на карте, а Аня была слишком зла на них всех. чтобы разговаривать. Солнце село, тусклые огни фонарей освещали тротуар, и без того длинная улица в Аниных глазах становилась бесконечной. Бесконечной, как ее проблемы, в которой она сама же себя затянула. Она только что выставила себя идиоткой перед лучшим другом детства и уже никогда, наверное, не сможет почувствовать себя уютно на улицах родного города. А на Доарии Аня... Никогда вообще не будет чувствовать себя уютно, потому что даже среди доитьян слышать мысли друг друга, как они с Ником, не считается нормой. Аня ощущала себя каким-то странным дефектом, не подходящим ни под одно правило во Вселенной. Почему? Она родилась такой? Сделала себя такой сама? Кто сделал с ней это? Интересно, Лир чувствовал себя так же? Иногда ей казалось, Хелхейд единственный, кто на самом деле хоть иногда понимает землянку. Поэтому она не может перестать о нем думать, верно? И все, что до сих пор знала Аня, даже с книгой судеб и чудными снами про Ивейн и Энриля, не давала ей ответы на эти вопросы. Последней надеждой найти ключ к загадке, теперь была Ева. И Шан прав: незачем звонить маме лучше прийти и узнать все, Немешкая. — Как думаете? — спросил тот самый Шандар, когда Нику надоело с ним спорить. — Мы сегодня успеем заглянуть в Ватикан? Я хотел взять почитать парочку манускриптов про тамплиеров. «Успеем — Успеем! — согласился Тен, отхлебнув из фляжки. Беспечность в его голосе окончательно вывела Аню из себя. — А я... — Знаете что? Хватит — Хватит! — не выдержала она и выхватила у него уже полупустую бутылку. Пожилой мужчина, выгуливающий мопса на противоположной стороне улицы, неодобрительно покосился на них. «Эй, это же Далмар, пятнадцатилетней выдержки!» — возмутился Фомор, попытавшись забрать бутылку у Ани обратно. «Чего?» «Виски, землянка! Шикарнейшие виски!» В ответ землянка демонстративно вылила остатки прямо на газон, на что Тейн скорчил болезненную гримасу. От того, найдут ли они сегодня Еву и узнают ли правду, зависело Анина будущее, без малого, ее жизнь. А все вокруг ведут себя так, словно это какая-то игра, за которую можно провести время, если умираешь от скуки. «Я понимаю, что для вас все это просто развлечение, что на земле вам не писаны правила, а значит, можно глумиться и веселиться, сколько влезет», продолжила Аня, швырнув пустую склянку в помойку. «Но для меня все серьезно». «Речь о моем доме, о моей семье! Мне нужно найти маму, а если вам хочется к тамплиерам, то убирайтесь прямо сейчас!» Поняв, что переборщили, Тейн с Шаном не стали спорить, а лишь виновато опустили глаза, точно давая Ане время остыть. Иногда ей казалось, эти двое ведут себя так нелепо и вызывающе просто, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы не чувствовать себя одинокими. так как ни у Тейна, ни у Шана не было семьи рядом. А иногда, чаще, что они просто идиоты. Неужели нельзя помогать, не влезая в нелепые ситуации? Они лишь хотели разрядить обстановку, — попытался оправдать их Ник. — Если зацикливаться только на проблемах, те сожрут тебя целиком. Аня метнула на него пожирающий живьем взгляд. — И поэтому ты выставил меня психопаткой перед Максом? Начни моему врать правдоподобно, он бы не отвязался. В этом была доля правды, но это лишь больше злило. Никаких больше краж, шуток над людьми и порчи чужого имущества!» нравоучительным тоном провозгласила Аня. Фонарь над ее головой мигнул. «Не на моих глазах!» «Как скажешь!» Косясь на фонарь икнул Тейн. Дальше все отправились молча. Свернули в переулок. Обогнули центр города, прошли пару улиц, где Аня ходила чуть ли не каждый день, когда училась в школе. Стараясь занять чем-то мысли, она стала рассматривать знакомые окрестности. Неужели мама все это время была где-то поблизости? Может, даже наблюдала за ней? Но почему же ни разу не показалось? Невыносимо тяжело вдруг стало на душе. А что, если Еве и правда просто не было дела до дочери? «Нет, не верю!» Может, у Ани осталось и не так много воспоминаний о матери. По-настоящему ярких, живых воспоминаний, не потускневших со временем и не превратившихся в полуфантазии из детства. Однако она не могла принять саму идею того, что мама могла просто уйти ради чего-то или кого-то, другого, ничего не сказав, даже если это было связано с чем-то серьезным. таким, как война Дейтьян да и Фоморов. Нет, не та заботливая, любящая мама, которую помнила Аня. И отец в это тоже не верил, пока помнил. Что-то должно было случиться. Что-то плохое? Аню не покидало едкое чувство беспокойства еще и по другой причине. Она видела то, что не замечала прежде. Давно знакомое зеленое здание слева вдруг оказалось другого, отличного от воспоминания оттенка. Новое высокое дерево появилось у поворота в парк, а на месте супермаркета вдруг оказался склад. Неужели столько всего изменилось за год, или Аня была раньше такой рассеянной, что не обращала внимания? Мы пришли, заявил внезапно Шан. Аня забыла, о чем думала. Не может быть! «Может, телефон твоей мамы в этом здании. На этот раз я точно не ошибся в расчетах». Они стояли у дверей антикварного магазина, того самого, где работал Майкл, друг Аниного отца. Что могла делать тут Ева? Только некогда блестящая витрина была теперь опутана паутиной и наглухо заколочена, и все выглядело чужим. Но ведь Аня бывала в этом магазинчике сотни раз. Знала все закутки с детства или... Не знала. Землянка опустила глаза. Ручка входной двери, раньше выполненная в форме льва, державшего в пасти рубин, стала драконом, обвившим хвост вокруг осколка полумесяца. — Может, замки поменял? — предположил Ник. Если бы я коллекционировал всякую дорогую рухлядь, то вообще бы каждый месяц переезжал. На этот раз Стейн не полез вперед и достал отмычку только когда Аня ему кивнула. Замок глухо щелкнул через пару минут, и они вошли. Здесь что-то тоже было не так. Стеллажи? Нет, на прежних местах. На прилавках меньше вещей? Нет света? Аня расстроенно вздохнула, оставив попытки понять. Боковым зрением она заметила, как Тэн тем временем замер, уставившись на какое-то темно бурое пятно на ковре у двери заднего входа. — Не смей читать мои мысли! — мрачно буркнул он, поймав на себе Анин взгляд. Под прилавком валялись смятые листки бумаги, точно вырванные из тетради неудачные попытки написать письмо. И, увидев их, Аня вдруг осознала, изменения — это не переставленные шкафы, не новые лампы или дверные ручки, это атмосфера. Раньше у Майкла всегда царил образцовый порядок. Теперь же на полу мусор, на полках пыль, а в воздухе удушающий аромат непроветриваемого неделями помещения. Лир предупреждал, что портал нестабилен, но... Есть вероятность того, что он нестабилен настолько, чтобы перенести нас в параллельную реальность?» — спросил Ник, прочитав мысли Ани. Вообще-то она подумала об этом в шутку, но вот голос Дейтьянина прозвучал вполне серьезно. — Помню, читал один старый эксперимент про квантовые скачки и шакти-энергию, — отозвался Шан, ковыряясь рядом в шкатулке. — Там говорилось, что в параллельную реальность без приглашения не попасть. У тебя, Ань, вряд ли имеется приглашение, так? Приглашение? Ну да, ученый один, Ха, как же его звали, Хрисип, кажется. Он описывал параллельные миры, как тонкие нити, пронизывающие всю Вселенную. Нити пересекаются, но никогда не соприкасаются случайно. И чем длиннее нить, тем больше отрезок времени может просуществовать мир. Поэтому прошлое, настоящее и будущее, по сути... Есть всегда, просто в разных местах. А когда нить обрывается, исчезают в раз и прошлое, и будущее, и настоящее. Ничего не понял. но звучит интересно, — согласился Ник. Дашь почитать книжку? Конечно! Кину тебе в киберскролл. А приглашение тут при чем? — уточнила Аня, выглянув в окно. Улица оставалась прежней. Даже пересчитала деревья, растущие вдоль тротуара. Ровно семнадцать, как она помнила с детства. Шандар чихнул, подняв облако пыли вокруг себя. Приглашение? А, да! Попасть в другую реальность можно лишь вместе месте пересечения нитей. Но чтобы они соприкоснулись хотя бы на миг, нужны двое людей, по одному в каждом мире, одновременно желающие встречи. А прошлое и будущее из параллельных миров могут встретиться? Спросил Ник. Конечно. Но при соприкосновении двух миров рождается третий, Шан. По крайней мере, так учат в метафизике астрального проектирования. Верно, согласился тот. И если предположить, что каждое наше решение расщепляет фактическую действительность на множество X и помножить его на число живых организмов Y, принимающих решения ежесекундно и расщепляющих эти реальности, то переменная близится к бесконечности». А он нарочито поднял палец. «Учитывая еще, что решения принимаются чаще, чем раз в секунду, и беря миллисекунду за единицу расчета...» «Вы всегда такие зануды!» — оборвал его Тейн. Он щелкнул где-то во тьме включателем, и на потолке зажглась люстра. «Знаете, в какой-то из параллельных вселенных я точно тронулся умом сегодня после вашей беседы». Выудив с витрины старинный револьвер, пепельноволосый Фамор крутанул его на пальцы и играючи приставил дуло к виску, наглядно показывая, как он должен был тронуться умом. "Ты умеешь пользоваться этой штукой?" с беспокойством спросила Аня. "Ну, говорил же." Из-под прилавка показалась рука Шана, сжимающая старый кнопочный сотовый, но тут же исчезла обратно, когда в замочной скважине заднего входа Заскрежетал ключ. Забыв о разговоре, все напряглись. Аня потянулась к кинжалу. Ник сжал руку в кулак, по которому забегал столб искр, а Тейн, быстро развернувшись, взял дверь на мушку. Дверь со скрипом открылась. В проеме появилась высокая мужская фигура. Отглаженная белая рубашка, светлые волосы, худое лицо. Аня тут же узнала Майкла. Увидев Тейна и указывающий себе в лоб револьвер, владелец магазина, однако, ничуть не смутился. «Лир, с тобой?» поинтересовался он со своим привычным австралийским акцентом. «Не о нем ли упоминал Макс?» мелькнуло в голове Ани. Медленно, не сводя глаз с Тейна, Майкл убрал ключи в карман, со своего ракурса, похоже, не замечая остальных гостей. «А та рыжая фаморка?» Тейн саркастично растянул губы. «Нет, сегодня я в другой компании». «Так вы знакомы?» Не удержавшись, Аня шагнула из-за угла, и Майкл наконец увидел ее. На кратчайшую долю секунды маска сдержанности на лице мужчины дала трещину. и он вытаращился на дочь Александра, будто увидел призрака. Затем взгляд Майкла пробежал по залу и, наконец, нашел Ника с Шандаром. Однако, если на Шана антикварщик посмотрел с любопытством, то на брата Дав скорее с разочарованием. — Конечно, мы знакомы с Фамором, ответил Майкл. — В последнюю нашу встречу приятели Халхайта меня чуть не отправили на тот свет. Не то, чтобы я этого не предвидел, конечно. — И вы меня помните? — воскликнула Аня. Чувство несправедливости сдавило легкие. — Что тут вообще происходит? — Погодите, что значит отправили на тот свет? — То и значит... Аня покосилась на Тейна. Тут равнодушно повел одним плечом, как бы говоря... — Ну, это он преувеличивает. — Стойте-ка, я тоже вас знаю. Ник перевел взгляд на Аню. «Я его знаю!» «Естественно, ты меня знаешь!» Закатил глаза Майкл. «Чуть ли не каждый день следишь за Александром, который по-прежнему мой лучший друг, и которому твои люди стерли к чертям всю память!» «Нет!» — покачал головой Ник, указав на Майкла пальцем. «И вы меня знаете!» «В Келасе, когда я впервые попал туда, вы были тем самым человеком, кто вывел меня к порталу домой. Я все вспоминал, думал, во всем виновата моя фантазия, но нет, это точно были вы! Не врите! Второй раз вам меня не провести!» К ошеломлению Ани папин друг не стал ничего отрицать, лишь устало вздохнул и закрыл наконец-то за собой дверь. — Похоже, сегодня ей предстояло задать куда больше вопросов и раскрыть куда больше тайн, чем она собиралась изначально. Ну что ж, может, даже к лучшему. — Ты можешь меня продырявить этой штукой. В курсе? — проворчал Майкл, не глядя на Тейна, все еще державшего револьвер. Тейн лениво повертел оружие в руках. — Шрамы украшают мужчин, — хмыкнул он. — Разве не так, — говорят земляне? — Да, дух бодр, плоть же немощно, — подал голос из-за прилавка Шан, все это время молча следящий за происходящим. Все уставились на него. Голос Шана прозвучал так уверенно, так поэтично, что невольно в первую секунду Ане захотелось было согласиться. Во вторую же секунду, когда эффект от ораторского таланта Шана пропал, и она начала обдумывать смысл слов, ей захотелось спросить, С чем, собственно, она только что соглашалась? Эти слова должны были кого-то из них вдохновить? Намекнуть на дружбу, взаимопонимание? Увидев недоумение на лицах друзей, Шан помрачнел. «Что не так опять?» «Это сейчас было к чему?» — спросил Ник на Вайкхаре. «Я читал земные книжки и искал полезные фразы. Тоже на Вайкхаре, — пояснил Шан. Мне понравилось это. Не использую ее больше». — попросила Аня. — Почему? Она звучит странно и немного пугающе. Но ведь красиво. Разве язык не должен звучать красиво? В чем смысл речи, от которой хочется заткнуть уши? Аня с Ником растерянно переглянулись. — Пожалуй, мы пойдем, да? Сгладив заходящую в тупик ситуацию, Тейн схватил Шан за руку и поволок к выходу. — Постреляем на заднем дворе. А вы тут пока поболтайте с землянином. Выведайте парочку его темных секретов, покопавших в мозгах, как умеете. — Никакой порчи земного имущества, — напомнила Аня. — Идите в Килас. Ник бросил Тейну радужно блеснувший в воздухе кристалл. Там есть тир. Хитрая улыбка заиграла в уголках губ Тейна, когда он поймал на лету камень. Вспышка света, и они с Шаном. исчезли. Майкл даже не вздрогнул, когда перед его носом живые люди растворились в никуда. «Рад, что вы обжились, Киласия, произнес он и, как ни в чем не бывало, пройдя по залу, зашел в подсобку. Вскоре появился вновь с термосом, тремя чашками и тарелкой пирожков. Сел на один из стоящих в углу старинных стульев со столиком и принялся разливать напиток. «И вы знаете, Вайкхар!» Скинула брови Аня, с трудом переключаясь между языками. Совсем неподозрительно. Владелец магазина пожал плечами. «Понимаю отдельные слова». Он сделал жест, приглашая их с Ником присоединиться к трапезе. Его акцент внезапно бесследно пропал. Но и этого вполне достаточно. Аня осталась на месте, лишь скрестив на груди руки в ожидании объяснений. А Ник подошел и уселся перед мужчиной. «Что вы делали в Киласе? – спросил он. «Работал», – отвечал Майкл и протянул Нику чашку. «Не пей», – безмолвно предостерегла Аня. Ей все меньше и меньше нравился последний день. Если Майкл знал про Даарию, значит ли это, что Анин папа раньше знал тоже? Знал мамин секрет? И в чем, в конце концов, этот мамин секрет? Это всего лишь кофе. — откликнулся Ник. Сделав глоток, он взял было старелки тарелки пирожок, но, понюхав, положил на место. — Совсем забыл! На худом лице Майкла появилась легкая усмешка. — Да и же не едят мясо! Решив все-таки подойти, Аня присела рядом с Ником в полоборота, так что при необходимости могла бы незаметно вытащить из сумочки кристалл или кинжал. Наблюдая, как Майкл с аппетитом уплетает пирожок, она спросила. «Но вы ведь...» «Я человек», — жуя заверил тот. «Полагаю, раз ты пришла ко мне в компании Фомора и Дейтьян, я вряд ли тебя удивлю, но все же попробую. Я не совсем продавец антиквариата, Аня. Организация, на которую я работаю всю свою жизнь, зовется Артефиус по имени его основателя». И мы, хм, скажем так, занимаемся исследованием мира. «Вы построили Килас? Барабанем пальцами по столешнице спросил Ник. «Вроде того. И там была ваша штаб-квартира, пока мы не пришли на землю. Одна из. Но почему вы оставили базу нам? Вам нужно было место. Мы вам его дали. А как моя мама связана с вами?» нетерпеливо перебила их Аня. Она несколько раз пыталась пробиться в сознание Майкла, чтобы найти ответ самостоятельно, но раз за разом наталкивалась на первоклассную защиту. Даже Лир порой уступал Ластер в этой игре разума. Майкл же нет. Выдержав паузу, мужчина отставил в сторону чашку кофе, стряхнул упавшие на воротничок рубашки крошки и внимательно посмотрел на дочь Александра. Твоя мама работала на нас, Аня, и в задачи ее входил поиск ларов. Ты далеко не первая, кто узнал о Даарии. Наши предки уже сотрудничали с дейтьянами сотни лет назад, и сейчас мы внимательно следим за каждым их появлением на Земле. — Что? Вы следили за нами? Ник подскочил на ноги. Аня буквально почувствовала, как воздух вокруг задрожал от его возмущения. «Поэтому оставили кила нам. «Мы что вам, крысы подопытные?» «Наблюдали за ходом вещей», — признал Майкл, покосившись на столб мерцающих искор, появившихся на руке Ника. Этот покой, точно у хищника, затаившегося в кустах, в чертах лица Майкла начинал Аню настораживать. Следить было сложновато в связи с языковым барьером, и вашими постоянными телепортациями, черт знает куда. Вайкхария, как сказал, не силен, но... Проси до да тубаван!» Что знала Аня, означает «прошу меня простить». «Ксантавья наст!» — прорычал Ник в ответ. «Извинения не приняты». «Вы упомянули Ларов», — начала издалека Аня, взглядом прося Ника успокоиться. Тот мысленно отбрыкнулся от нее и начал расхаживать вдоль торгового зала. Кто это такие? Вы не знаете? Майкл сдвинул брови так сильно, что те почти встретились. Может, мне не следует вам рассказывать? Ладно, уже начал. Лары, древняя раса. Народ, один из первых зародившихся во Вселенной. Один мой коллега. Он насмешливо причмокнул губами. Ужасный характер, но первоклассные мозги у этого выскочки. В общем, он предполагает, что эти существа уже продвинулись в своем развитии настолько далеко, что научились жить не в трехмерном мире, как мы, а в четырехмерном. А это значит, они могут не только искажать время и путешествовать по нему, но и законы природы для них пустой звук. После паузы Майкл добавил. В древности люди называли таких богами. Ник закатил глаза. Он не верил ни единому слову липового антикварщика. — И моя мама искала этих ларов? — продолжила Аня, игнорируя его. — Ради дурацкого мифа она меня бросила? — Что? — Нет, она тебя не бросала, а она... — Хотел бы я знать, где она. Взгляд Майкла вдруг потускнел, и даже не нужно было лазить к нему в голову, чтобы понять, что он скучает по Еве. «Скучает, как же!» — подал мысленный голос Ник. «Могу поспорить, он был влюблен в нее». «Нет!» — Аня поморщилась, однако предательская мысль уже зародилась. «Черт, лучше бы она этого не представляла!» «А папа, как он с вами связан?» — спросила вслух она, на что Майкл снова грустно улыбнулся. — Он был просто студентом, любившим археологию, пока в один прекрасный день на полевой практике не встретил твою маму. Я помню, какие они были счастливые, когда сообщили мне о... А... Неважно. Ева не могла бросить работу, но и не могла рассказать о ней твоему папе. Когда она пропала, конечно же, Александр начал ее искать. Я всеми силами пытался оградить его от правды, отвлечь, обмануть, — поправил Ник. — Ради его же блага, да и тьянин. Я люблю антиквариат, но не настолько, чтобы больше десятка лет играть скучную роль ценителя подделок просто так. Аня уже потеряла мать из-за вашей войны. Ни к чему ей было терять и отца. — И? — торопила Аня. — Вы пытались найти маму? Ее голове пока кружилось только все больше и больше вопросов. Мама, непонятная тайная организация, карта Пайтити, книга судеб. Еще и Лир, оказывается, обо всем, или почти обо всем, знал и ничего ей не сказал. И интересно, Дав тоже больше знает, чем говорит? Что это за боги такие, если мама искала их, а встретилась со Смероном. «Ты была ключом ко всему, Ластер, но теперь только мешаешь». «И при чем же тут Аня?» На стене над Майклом висела небольшая, выцветшая от времени картина, изображающая четырех средневековых всадников. Их лица были скрыты шлемами, Однако Ане все равно казалось, что они следят за ней, насмехаясь над ее попытками разобраться во всем. «Последний раз, когда мы разговаривали, Ева была в Китае», сказал Майкл, отодвинув тарелку и положив локти на стол, точно давая сидящей перед ним Ане понять, насколько серьезно он относится к их разговору. «Сказала, что встретиться с некой то ли Мэй, то ли Майей...» «Понятия не имея, кто это». Я отыскал пару снимков той девушки с камер видеонаблюдения, но установить ее личность по базам не удалось. Либо она с Дарии, либо входит в число одной из секретных служб, которых, уж поверь мне, на земле немало. Еще я бы сказала, что собирается в Грецию, на Крит, если точнее. Но я был там и не нашел ни следа. Может, она туда и не добралась. — Крит, значит. Ник несколько повеселел. Давненько там не бывал. — Так зачем же вы ищете Ларов? Сложив на груди руки, поинтересовался он. — Затем, что каждый, кто о них знает, их ищет, Аурион. Раздраженно ответил ему Майкл. Согласно легендам, Лары могут видеть сквозь пространство и время, менять и перестраивать мир. — Буквально? — Когда легенды были буквальными? — Но все равно... Лары могут рассказать будущее и изменить прошлое. Разве не все об этом мечтают? — Нет, — в один голос возразили Ани с Ником. — Он явно не договаривает, — добавил Ник. — Согласна, но пока он лучший справочник, что у нас есть, — заметила Аня и спросила вслух. — Майкл, а как вы нашли Лира? — Я не находил его, — отмахнулся тот. Потянувшись через стол, он положил руку Ани на запястье и заглянул прямо в глаза. «Он нашел меня. Сказал, что поможет найти Еву, если я достану ему карту в Пайтити и передам тебе посылку». «Мне? Разве та предназначалась не ее отцу?» Аня вспомнила о посылке с ключом-камнем от города Инков, с которой наведалась в гости к Даитьянам впервые. Но ведь мы тогда с Лиром даже не были знакомы. Мама знала о Дейтьянах. Лир знал об этом. А сама Аня теперь знала, что совсем не случайно оказалась впутана в войну Дейтьян и фаморов. И получается, что вся ее жизнь – сплошной обман. обман, обман. Ане вдруг стала обидно и очень одиноко. И стыдно от этого одиночества. «Мне все врут, и я им позволяю». Пыльная и захламленная атмосфера магазина душила, и все вокруг стало таким унылым и серым, что даже блестящая хрустальная люстра показалась печальной стекляшкой. Неужели эмоции так влияют на восприятие? «Нет, наверное, нам пора уходить», — позвал Аню Ник. И его голос в ее голове прозвучал как-то странно далеко моя интуиция чует что-то неладное хелхейт знает больше чем ты думаешь аня продолжал майкл не сводя с нее глаз и лжет чаще чем кажется не доверяйте ему вы же его даже толком не знаете возразила аня о поверь знаю я изучал дарию всю свою жизнь Фоморы, да и тьяни, тифонцы. Ее народы ведут войны снова и снова, почти уничтожая друг друга. Рано или поздно они добьются своего, и вместе с ними сгинет весь их мир. Тебе хочется сгинуть с ними? Аня, пора идти. У Ани закружилась голова. Ей нестерпимо захотелось расслабиться, закрыть глаза и просто ни о чем не думать. Ничего не чувствовать. Потертый стул, на котором она сидела, стал твердым и неудобным, но при попытке подняться ноги не послушались. «Оставь их, мир, умирать! Ты их не спасешь и погубишь себя!» Неожиданно зазвучал прямо в голове голос Майкла. «Я знаю, о чем говорю!» Ник пытался пробиться к ней в мысли, но уже не мог. Аня. Продолжал Майкл, сжимая ее руку. «Я лишь хочу помочь тебе. Я много чего прочитала о дейтянском мире и... А я лично была в этом мире». С трудом формируя слова даже мысленно, Аня отдернула руку и заставила себя встать. В висках гудела. Мир вокруг плыл, как зыбкий туман. «Отстаньте от меня, Майкл! Я потеряла семью!» потеряла все, что у меня было и кем я являлась. Ник взял ее за руку. Так что теперь я уж точно не намерена следовать советами того, кто всю свою жизнь втайне любил мою мать и все равно позволил ей пропасть. — Аня! — Майкл подскочил на ноги, но не успел. Ник сжал кристалл и через мгновение землянка с Деятьянином были уже за тысячи километров от антикварного магазина.